а также при многих других болезненных процессах, связанных с нарушением деятельности нервной системы. Самый гипноз, как снопоподобное состояние, применяется ныне с лечебной целью при операциях, родах и в некоторых других случаях. Но этот вопрос не входит в наше рассмотрение в данный момент. В заключение заметим, что так как гипноз является далеко не безразличным средством, то пользование гипнозом как лечебным средством допустимо только врачами, и притом врачами, знакомыми с нервными болезнями, ибо лечение болезни требует предварительно точного распознавания ее природы и характера, при том же самое гипнотизирование, как и применение гипнотических внушений, требует известной осторожности, особенно у лиц, отличающихся большой нервностью, а также и у сердечных больных. Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение. Учение о гипнозе и внушении за последнее время достигло такого развития, что нелегко было бы дать обзор всему, что в этой области имеется ценного в научном отношении. Но область врачебного применения гипноза и внушения особенно выделяется по своей практической важности, и эту-то область мы постараемся рассмотреть, возможно, кратко, не вдаваясь в большие подробности. Знакомство с нею тем более важно, что именно в этой области в изобилии распространяются различными лицами шарлатанские брошюры в духе неомесмеризма, и старого учения о животном электричестве, поддерживающие совершенно ненаучные взгляды о существовании особой внутри нас содержащейся силы, которую будто бы исключительные личности, именующие себя магнетизерами, обладают в особенно сильной степени, дающие возможность магического воздействия на других. Само собой разумеется… что мы не войдем в рассмотрение этой литературы, рассчитанной на невежество широких кругов публики в данной области и поддерживаемой различными соображениями, не имеющими ничего общего с истинным знанием, а постараемся ограничиться в области нас интересующей только одной, строго научной стороной дела. Факты из древней истории – относящиеся к внушению. Целебное значение внушения вообще, и гипнотического в частности, известно со времен глубокой древности. Знатоками силы внушения в древности являлись большую частью жрецы, которые обыкновенно связывали силу внушения с религиозными церемониями. Таким образом, знакомясь ближе со способами исцеления в древних храмах Египта, также в древних греческих храмах Эскулапа, нетрудно усмотреть, что уже тогда секрет внушения был известен жрецам, состоящим при храмах, куда стекались богомольцы и другие лица, искавшие исцеление. Можно с достоверностью утверждать, что в древние времена внушением различного характера в подходящих случаях пользовались довольно широко.